Глава 17. «Войд?» – удивилась Валерия, когда я зашел к ней в кабинет. «Не ожидала тебя тут увидеть. По крайней мере, еще два месяца после получения аномалии. Ты как себя чувствуешь?» «Да, в принципе, неплохо. Пожал я плечами. Аномалия нейтрализовалась, здоровье вроде в норме. Во время миссии хватанул мощную дозу радиации в зоне взрыва ядерного снаряда. Потом восстановился. Сейчас все хорошо». Система не дает никаких сигналов из-за вероятных отклонений. «А ты где проходил обследование?» Нахмурилась женщина, осматривая меня внимательно. «Изменения ведь могут быть не только в физическом плане. Из радиации могло несколько измениться твое зерно. Тебе лучше пройти обследование. Сейчас». За этим я и пришел. Улыбнулся я своему врачу, после чего подошел к уже несколько привычной койке. И «Еще у меня есть одно улучшение организма, но я думаю, что лучше после проверки его провести». «Если сейчас не будет никаких отклонений в функционировании всех систем организма, то сейчас и проведем», – отвернулась от меня Валерия, начав двигать руками в пустоте, управляя лишь ей одной видимой системой медицинского аппарата. «Ложись. Сейчас я за пару минут все подготовлю для тебя». «Хорошо», – ответил я врачу, уже усадив свою пятую точку на весьма уютный лежак. Расположившись горизонтально, я прикрыл глаза и уже был готов к нырянию, как когда-то сказала Валерия. Даже хотелось усмехнуться. Прошло всего три месяца, а это ощущается уже как достаточно далекое прошлое. Интересно, однако, воспринимается время, когда жизнь насыщается множеством событий. Погружаться я стал как-то незаметно на этот раз, словно заснул, провалившись в пустоту. А после этого вокруг меня начало формироваться уже знакомое белое ничто. Буквально через пару секунд стали привычным образом появляться кости, мышцы, органы и зерно с проводниками энергии. Снова я наблюдал за этим завороженно, словно видел в первый раз. «Как меня слышно?» Раздался голос Валерии, но он был более живой, чем в прошлый раз. Не сухая запись, а реальная передача голоса со всей эмоциональной составляющей. э эм... Даже не знал, как ей правильно ответить, так как сомневался, что это она говорит, а не очередная симуляция. «Как там нас на занятиях по связи учили?» «Слышу 0.5, разбираю 0.5». «Великолепно!» Раздался голос полный облегчения. Я решил попробовать непосредственно подключиться к тебе, а не общаться с тобой посредством записей. Это вообще не особо одобряется, но все же не воспрещается. У нас с тобой выполнено несколько критериев, позволяющих это делать. А что за критерии? Решил я уточнить, но меня нагло проигнорировали. Так, провожу анализ твоей костной ткани. Совершенно невозмутимо продолжила говорить женщина, не обращая внимания на мой вопрос. Тем временем выделились мои кости, после чего они начали распадаться на молекулы. По крайней мере, так отображалось, а не происходило в реальном времени, где система рассматривала каждую отдельную частицу по отдельности. Это меня шокировало больше всего. Скорость с виду была не особо большой, но даже просканировать несколько сантиметров в минуту для этого требуется невероятная мощность главного процессора. Просканированы стопы и голени, с легким напряжением ответила Валерия. Обнаружены небольшие изменения, их желательно убрать, а то потом может со временем выстрелить какая-нибудь аномалия, или того хуже может развиться рак костей. Продолжаю сканирование. Дальше, естественно, пошло сканирование бедер. Тут очагов с изменениями, которые система бы отметила красным оттенком, не было вообще, что радовало. Так что Валерия не стала комментировать и просто продолжила сканировать дальше. Ну, пока она проводит все эти процедуры, можно отвлечься на что-то более приятное. Например, глянуть на задание, что мне отвесили три месяца назад. Только найти их надо. Система… О, нашел задание. Задание по развитию сердца. Срок 3 месяца. Прошло 3 месяца. Улучшение сердца. требуемый для дальнейшего развития уровень – 5. Текущий уровень развития сердца – уровень – 5. Задание выполнено. Отправлено донесение о выполнении сформированного врачом задания. Задание по развитию зрительной системы. Срок 6 месяцев. Прошло 3 месяца. Улучшение зрительной системы. Требуемый для дальнейшего развития уровень 5. Текущий уровень развития зрительной системы уровень 3 из 5. Задание не выполнено. Выполнение задания стоит в приоритете. Задание по развитию мышечных тканей. Срок 11 месяцев. Прошло 3 месяца. Улучшение плотности мышц. Требуемый для дальнейшего развития уровень 4, текущий уровень плотности мышц уровень 3 из 5. Достигнуто первое разграничение по скорости. Системное уведомление о достижении не прочтено. Улучшение эластичности мышц. Требуемый для дальнейшего развития уровень 3. Текущий уровень улучшения эластичности мышц уровень 3 из 5. Одна вторая задание по развитию мышц выполнена. Задание по развитию прочности костей. Срок 11 месяцев. Прошло 3 месяца. Улучшение плотности костей. Требуем для дальнейшего развития уровень 3. Текущий уровень плотности костей уровень 2 из 5. В принципе, система ясно дает понять, что мне делать дальше. Развивать зрение. Без него я не смогу манипулировать своими навыками в должной мере, хотя для этого придется развивать хорошо так зерно. Но это дело уже позднее. Я сейчас пока не могу этого делать, что несколько напрягает. Завершило сканирование твоего скелета», – заявил голос Валерии, который выкинул меня из собственных раздумий. «Выявлено 22 отклонения от нормы. Требуется медицинское вмешательство. Но мы все поправим после полного обследования. Приступаю к сканированию твоих органов». Скелет уже привычно отодвинулся на задний фон. Вперед выехали мои органы, которые работали в режиме реального времени. Это выглядело несколько жутковато но и в то же время затягивало. Прям так и хотелось взять отдельную составляющую моего организма и рассмотреть уже более детально. Но снова лучше я займусь другими делами, чем буду в это вникать. А то жутко смотреть на то, как распадается на составные части мое достоинство. Уф. Лучше бы я на это не смотрел. Снова погрузившись в свои раздумья, я полез дальше. Сейчас я был уже остусом, первым в своем взводе. Это давало мне определенные привилегии, но могло создать и трудности. Например, мне могли начать завидовать. А с учетом того, что они все знают, что я аристократ, могут еще и жаловаться на несправедливость. Да и меня еще больше подставлять. Внимание! Для разблокировки дополнительных привилегий вашего текущего звания необходимо соответствовать заданным системным требованиям. В настоящий момент не выполнено одно требование. Необходимо иметь не менее семи улучшений организма. В настоящий момент организм с помощью системы улучшался пять раз. Справка. Было произведено одно улучшение плотности костей, а также четыре улучшения сердца. Для достижения всех требований необходимо улучшить свой организм еще два раза. Ну вот, уже немного ясности внесла система. Но вообще хорошо, что у меня уже есть звание. Оно позволит заглянуть в те разделы в будущем, в которые не смогут заглянуть остальные. А это, в свою очередь, даст мне бонус в умственном развитии. Тем временем Валерия что-то сказала про окончание сканирования моих органов, но на этот раз я ее нагло проигнорировал. Пускай сканируют. Работа у нее такая, а отчет я потом и в справках смогу посмотреть. Нет в этом ничего сверхординарного. И все же мне интересно, какие способности мне принесет мой тип зерна. Сколько во время прошлых трех месяцев я не искал сведений, ничего по своему пустотному зерну так и не нашел. Но все же откуда-то в системе взялась схема развития. Так что должны быть какие-нибудь заметки и скрытые сообщения. Не верю я в то, что это просто случайность. Завершила сканирование твоих мышц. С нотками облегчения в голосе сказала женщина, когда я перестал думать о сторонних вещах и решил сосредоточиться на своем здоровье. Аномалий в структуре мышц не замечено. Больше скажу. Радиация ускорила развитие твоих мышц. Так что при продолжении интенсивных нагрузок на них, мышцы куда быстрее будут развиваться. Вот, посмотри. Справка. За счет поглощения мышцами радиации выработалась положительная особенность. Для удобства восприятия и создания принципа соревновательности и завлечения бойца в дальнейший процесс развития, система Академии может оперировать игровыми понятиями. Получена пассивная способность ускоренное развитие мышц. Скорость развития мышечных тканей увеличена на 5%. «Так что ты в какой-то степени везунчик», – весьма радостно отозвалась Валерия. «Хоть бонус скудный, но все же он тебе поможет». Может, ты перевыполнишь план своего развития? Так, сейчас будут самые сложные исследования, так как не знаю, как будет реагировать твое зерно. Если есть вопросы, то задавай сейчас. Почему для получения звания требуется искусственно улучшать свой организм? Тут же я уточнил волнующий меня аспект. Так как если бы просто считались улучшением организма, то все новые функции от звания уже были бы разблокированы. Вопрос немного некорректен, но все же я поняла, что ты имеешь в виду. Протараторила женщина, после чего на пару мгновений зависла. Если объяснять просто, количество улучшений твоего организма символизирует о твоих успехах в обучении. В дальнейшем требования для получения других званий будут несколько отличаться. Кстати, в справках нигде не упоминается, но ты сейчас младший остус. Все равно тебя будут называть остусом, но для системы ты младший остус. Зачем так сделали, я не знаю. Бонусов там тоже особых нет кроме как за старшего тебе расширят накопитель энергии, еще на сотню-другую. Это хороший бонус, тут же заявил я. Не обольщайся, усмехнулась женщина. После преодоления порога в 10 улучшений, стоимость улучшений возрастет. Сейчас я это уже могу тебе сказать, так как твой ранг тебе это позволяет, а вот для остальных это будет неприятным сюрпризом. А во сколько возрастет стоимость улучшений? Примерно в два раза, незамедлительно ответил врач, после чего прервала мой поток вопросов. Все, хватит. Я тебя знаю, ты можешь болтать бесконечно, если тебя не остановить. Приступаю к сканированию твоего зерна. Надеюсь, все пройдет успешно, и я тебе ничего не поломаю. Ну или ты ничего не поломаешь. Кстати, как и обещала, я тебя привязала койки. Ну так, на всякий случай. И я даже ничего не успел ответить, так как буквально почувствовал, как обрубилась связь. Видимо, для полной концентрации ей нужно было все свое внимание сосредоточить на исследовании, а также направить все ресурсы модуля на это. Вперед выдвинулось мое зерно с каналами, вот только распадаться на составляющие оно не стало. Каналы начали словно распутываться, словно они покидали оболочку моего тела, вытягивались, после чего примерно минут через пять возвращались на прежнее место. Выглядело все это не так интересно, скорее эту составляющую меня перебирали. Прощупывали на наличие изъянов. Но пока, хвала богам космоса, ничего не находили. Начала Валерия с рук, приближаясь к туловищу. Оттуда она начала спускаться вниз к ногам, прощупывая каждый отдельный канал, не пропуская ни одного. Над самой голограммой моей зерновой системы засветилась шкала с процентовкой. Минут через 30 она перестала прощупывать малые каналы. Приступила к большому. Вот тут весь мир начал вокруг меня мигать. По всей видимости, мощностей не хватало на то, чтобы провести нормальный анализ с текущей скоростью, так что она снизилась. Еще минут 10 ушло на этот большой канал, хотя он и был один. После него Валерия приступила к изучению уже самого зерна. Времени тоже прошло немало, вот только результат удивил и меня, и что самое главное, врача. «Слушай», — снова появился голос женщины, и в нем чувствовалась озабоченность и переживания из-за сложившейся обстановки. Твое зерно начало развиваться. Я даже не смогу это исправить. Вообще никак. Это одновременно и хорошо, и плохо. Обычно развитие зерна – процесс контролируемый. Но в этот раз… надо продолжать за тобой наблюдать. В общем, смотри. Развитие зерна – 0 плюс уровень из 5. Возможно, дальнейшее развитие. Внимание! Улучшения зерна станут доступны позже. Необходим более высокий уровень доступа. Развитие большого канала 0 плюс уровень из 5. Возможно, дальнейшее развитие. Улучшения большого канала станут доступны позже. Необходим более высокий уровень доступа. Развитие малых каналов 0 плюс уровень из 5. Возможно, дальнейшее развитие. Улучшения малых каналов станут доступны позже. Необходим более высокий уровень доступа. «В принципе, ничего особенного в тебе не поменялось, но иногда ты неосознанно сможешь применять способности, причем неконтролируемо», – с легкой тревогой проговорила она. «Но ничего особо страшного происходить не должно. У тебя зерно еще крайне слабое. Но все равно, будь с этим осторожнее». «Хорошо», – хотел было кивнуть я, но сейчас я был бесплотным духом. «А что там с остальными изменениями? Я уже приступила к их излечению. Всего их оказалось около сотни». Так что можно сказать, что тебе очень сильно повезло. Жди. Минут через пять все будет готово. Исследование больше времени заняло. Фыркнул я, на что Валерия, вероятнее всего, обратила внимание, но точно не подала на это никакого вида. Сам процесс восстановления мне был неинтересен. Он был похож на процесс исследования, только расщеплялись отдельные фрагменты моего организма, где удалялись измененные клетки. Фоном я слышал очень тихий крик, что и неудивительно ведь сейчас над моим организмом грубо издевались. Шутка, конечно, но все же молекулярная перестройка организма – это жесткая вещь. Тебя расщепляют и собирают заново, только обновленным». «Готово», – заявила женщина, когда далекий крик на грани слышимости пропал. «Теперь можешь спокойно сделать себе улучшение, которое тебе необходимо». «О, ответил я ей, приближая к себе голограмму с органами. По заданию сейчас мне было необходимо улучшить зрение, что в принципе я и хотел сделать. Это даже было верно с тактической точки зрения, так как более острое зрение помогало заметить более мелкие детали, например, среди листвы элементы брони. Так что улучшаю свое зрение. Происходит улучшение зрительной системы. Подождите. На этот раз из-за достаточно выносливого сердца все происходило весьма спокойно. Вообще никаких визуальных эффектов. Все было тихо и гладко. Так что через 3 минуты предо мной появилась радующая глаз надпись. Улучшение зрительной системы завершено. Внимание! Разблокирована пассивная способность из-за улучшения зрения. При концентрации на определенном объекте улучшенное зрение с помощью аппаратного улучшения системы может увеличить зум в 1,25 раза. Пассивная способность особенно цена для снайперов и разведчиков. Окончание сеанса. На этот раз никаких эксцессов во время моего пребывания внутри себя не было. Вот только одно явное изменение было. Мир стал в разы чётче. Все углы, все перепады, все неровности и более мелкие колыхания стали четко видны мною. Наверное, я выглядел сейчас как малое дитя, которому показали фокус. «Это еще мелочи», – усмехнулась Валерия, повернувшись ко мне лицом. «Вот когда получишь свою специализацию, когда разблокируются более глубокие улучшения, Тогда ты поймешь, что такое воистину четкое зрение. А насколько может быть четким зрение? Ради интереса спросил я у нее, на что она самодовольной улыбкой ответила мне. На расстоянии в две сотни метров можно разглядеть мошку. Неплохо так. А то, улыбнулась она. Ладно, иди. Вроде теперь ты полностью здоров. Только помни о своей аномалии зерна. Еще неизвестно, как оно проявится себя в дальнейшем.